Глава 51 Гликерия, тудырев Концебалов брожило без тоги, но в сандалиях, Радлугин на вытяжку, Ухарь, купец кошмаров, со товарищами в кудрях, кабы еще Малохолы его, водяные сотрудники, кабы еще Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер грозный верхом на змея, анаконде, откормленном гвоздиками, и при нем Века вечное, с ветвью маньчжурского ореха и японский друг Сансаныч, такие, томленной стерлидью, силы, премия, новые значения, штаны с лампасами. Что еще? Кошмаров, сам, похоже, готов заплатить должок. Какой, неважно, придумает, и ваксой доблеска должок отчернит.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 Что ж, нанесем и к фотографу, объявил себе Шеврикука. А чего же не нанести? А чего же не съездить и на острова, пройтись там по пляжу и кивнуть разомлевшим от усла Радлугину и Нине Денисевне Легостаевой Денизе. Впрочем, Дениза в лицо его не ведает. Ну что же, кивнет хотя бы и Родлугину. Тот пребыванию Игоря Константиновича на островах вряд ли удивится.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 «Ведомо все про Шеврикуку наверняка и китайгородскому увещевателю, озабоченному генеральной доверенностью, его соратникам и старальцам. Если не все, то многое». «Кстати, а не увещеватель ли с соратниками не отродили и пустили в толпу слухи о переменах в состоянии Шеврикуки, чтобы тот, услышав подметные слухи о нем»,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 Ясно, что его, Шеврикуку, и ясно, что призывала Гликерия. Гликерия в квартире Уткиных, видение чаши и мечущейся возле нее женщины, не могла ни устроить, ни сотворить. Знак подавали ему иные силы, или его собственные предчувствия и знания. Но ведь и какая-нибудь у века увечная могла молить Шеврикуку стать ее оплотом и спасением? Нет. То была Гликерия, стоял на своем шеврикука. «У века же увечная, века вечная!» — успокаивал он себя. «Воплоты и спасители наверняка определила удальца и мореплавателя Сергея Андреевича Подмолотова, крейсера Грозного. Он мог осыпать ее гвоздиками и содержать в теле флотскими борщами».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 и истолковать бумагу, а потом обмызговать. стоит ли и наступило ли время заглядывать в потайные ходы, щели и укрытия и отмыкать указывающими циферками и якобы руническими крюками секретные замки. Но палка Петра Арсеньевича находилась под надзором перста капсулы. Призванный повелительным сигналом передочей Шеврикуки, Перст-капсула не явился. Не был он обнаружен и в своем спальном получердаче. «Эки, разгильдяй!» — отругал полуфабриката и специалиста по катавасием Шеврикука, будто бы перст-капсула находился у него в услужении, а временные свободы его были окованы вахтенными расписаниями. «Нет, перст-капсула гулял по пространствам, как вольный и серый сибирский кот» но теперь он не только ворчал на Перста, но и дулся, признавая справедливость собственной обиды на полуфабриката. Сегодняшнее отсутствие Перста-капсулы начинало казаться Шеврикуке ехидно-подозрительным. Все, все, уже все обратили внимание на новые, по слухам, ну пусть и по слухам, значение Шеврикуки, проявили интересы и корысти.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 что и ему все существенное о Шеврикуке ведомо, и к новостям ему спешить не надо, сами поспешат. Так кто же он, этот сперст капсула? От кого и куда? И зачем он здесь, в землескребе при Шеврикуке? И все же Шеврикука заставил себя посчитать, что он теперь глупый безрассуден.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 или воздушным убытием из Останкина. Но делали ли эти небесноподъемные слова погибель праздником души? Впрочем, погоди, пришло в голову Шеврикуке, а может, воздушное убытие и впрямь не погибели не изъятие, а нечто временное и поправимое? А в возложении следовало указание о приемах, Средствах и линиях возможных действий любезно дадены в тайно-предохранительных приложениях, кои предстоит рассмотреть в пунктах Хлюст 247Ш, 4918УГ, ЧС 7718КР и прочее, и другое. Супруги Радлугины находились сейчас в местах, где их усердия одухотворялись платежными ведомостями и премиальными фондами. И Шеврикука, тихонько потревожив Мапасана, вытянул из шкафа портфель Петра Арсеньевича. В квартире Уткиных из портфеля хорошей кожи, первобытно красно-бурого, теперь почти повсеместно темно-коричневого, потертого и щелями, Шеврикука достал бумаги и реликвии Петра Арсеньевича. Все было на месте. И сокольнический список собственноручных записок феи Те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 Никто ничего не напихал и не подсовывал. И он был на чеку. И датчики слежения злонамеренностей не отметили, но и не проворонили их. Прежние бумаги расслоились и обросли, а новые при них образовались именно по сюжетам действия возложения, вступающего в силу. В таком толковании приращения бумаг уверил себя Шеврикука. Позже подтвердилось. Он. Не ошибся.